Сара пробыла на ферме «Солнечный ручей» две недели и за это время полюбила Уолтера, сына старого фермера Франклина. Фермеров влюбляли и соженили их на себе и отпускали обратно на родные пастбища и за более краткий срок. Но юный Уолтер Франклин был земледельцем современного образца. У него был телефон в коровнике, и он мог с точностью определить, как повлияет урожай пшеницы в Канаде в будущем году на картофель, посаженный неведомо когда. В этом тенистом, заросшем малиной проулке, Уолтер ухаживал за ней и покорил ее сердце, и они сели рядышком, вместе сплели венок из одуванчиков и увенчали им голову сар. Уолтер безмерно восхищался эффектным сочетанием желтых цветов с ее темными косами. Она так и вернулась на ферму в этом золотом венце, вертя в руках свою соломенную шляпу. Они уговорились пожениться весной, в самом начале весны, уточнил Уолтер, и Сара вернулась в город выбивать дробь на своей машинке. Стук в дверь развеял видение этого счастливого дня, Официант принес испещренные угловатыми знаками Шуленберга черновой карандашный набросок завтрашнего меню. Сара села за машинку и вставила в валик чистый листок. Она работала проворно. Обычно за полтора часа все листки до одного бывали готовы. Сегодня изменений в приискуранте оказалось больше обычного. Супы легче. Свинина из холодных мясных блюд и из фигурирует лишь среди жарких с гарниром из русской репы. Весь список яств был овеян свежим весенним дыханием. Барашек, только что резвившийся на зазеленевших холмах, подвергся эксперименту под соусом из молодой зелени, как бы послужившим памятником его резвым прыжкам. Пение устрицы, если и не вовсе умолкло, Звучало, нежно затихая. Сковорода уже ненужная удалилась на покой, уступив место Рашперу. Список паштетов удлинился, сдобные пудинги исчезли, сосиски в своих тестяных одеяльцах и гречневые каши замирали в приятной литургии, а среди сладких блюд сироп из кленового сахара был, можно сказать, обречен. Пальцы Сары плясали, как машкара над летним ручьем. Она отстукивала строку за строкой, зорко следя, чтобы каждое слово получало место, соответствующее его длине и содержанию. Как раз перед десертом шел список овощных блюд. Морковь, зеленый горошек, гренки со спаржей, извечные помидоры, кукуруза, бобы, капуста и... Сара плакала над преискурантом ресторана. Слезы, скопившиеся в глубинах отчаяния, заполнили ей сердце и устремились к глазам, голова ее опустилась на машинку и каретка задребезжала сухим аккомпанементом к ее влажным рыданиям. Дело в том, что вот уже две недели, как от Уолтера, не было писем, А в меню после капусты упоминались одуванчики, одуванчики с каким-то там соком, одуванчики с их золотыми цветами, которыми Уолтер короновал свою королеву сердце и невесту, одуванчики, вестники весны и горестный венец ее горести, напоминание о счастливейших днях.